Глава 13. Она вышла у вокзала, я еще несколько лет гонялся за нею, но, увы, при нашем прощании тень какой-то болезненной обреченности пробежала по ее лицу. Я так и не понял, гложет ли ее тайный недуг, или она просто устала искать.